На Оливудскую он больше не пошел. Не поехал и на дачу к Парчевским. Мичмана угнетал такой позор, будто его заклеймили всеобщим поруганием. И стало совсем не в моготу, когда он узнал, что Игорь Житецкий получил Станислава третьей степени. За что? Этой каверзы было уже не снести, и он решил поговорить с капитаном первого ранга Трусовым. О себе и о своих обидах я готов бы молчать. Но теперь я совсем ничего не понимаю. Орден Станислава, которому я был представлен, получил человек, спокойно сидевший на берегу и занимавшийся болтовнёй на всякие отвлечённые темы. Трусов тоже не скрывал своего возмущения. Я там не разумею, как это могло случиться. Может, у вас есть какие-то грехи, о которых мне неизвестно? Один мой грех. Играю на виолончели. Трустов обратился за разъяснениями к Безобразову. Я не знаю, кто вычеркнул Панафидина из наградных списков, сказал тот, но смею заверить вас честным словом, что мичмана Житецкого никто из нас к ордену не представлял. Трустов обратился к Скрыдлову, прося командующего флотом объяснить, как это могло случиться, что один мичман, торчавший на берегу, сделался... Кавалером, а другой мичман, табанивший на крейсерах вахту за вахтой, остался, как говорят цыганки при своих интересах. Скрыдлов мрачно взирал на командира Рюрика. Поверьте, в списках на представление кардинам флот Житецкого не учитывал. Житецкий получил Станислава по личной протекции инспектрисы женской гимназии имени Цесаревича. «Какое же отношение к флоту эта стерва имеет?» «Да никакого!» — обозлился Скрыдлов. «Но ее дьявол сильнее нашего дьявола. Она сохранила давние связи с Петербургом. Награждение Житецкого поддержал и Кладдо. Сами знаете, своего теленка и корова оближет. Они там спелись, сравнивая нашу русскую отсталость с передовым опытом иностранных флотов». Панафидин набил деньгами бумажник и отправился в шато де -Флер, где случайно повстречал актрису Нинину Петипа, сказавшую ему, что она уезжает в Петербург. «После меня остались головешки сгоревшего театра. А вы, Сережа, я вижу печальный. С чего бы это?» Чужой женщине с чужой судьбой Мичман выплакал свои обиды. Мария Мариусовна, Отнеслась к его рассказу спокойно. Вы, Сережа, еще ребенок, и вы не знаете, как умеют обижать. Это к вам еще не пришло. Конечно, я понимаю, офицеры украшают ордена, как женщина-репутация. Но я думаю, что ордена вашему брату заработать все-таки легче, нежели женщинам сложить с себя хорошую репутацию. Не смотрите на меня с таким несчастным видом. Крыслы фортуны кружится безостановочно, как в ярмарочной карусели. Вспомните-ка лучше, что было написано на кольце царя Соломона. И это пройдет. Панафидин в этот вечер решил выпить как следует. «Ван -сю", подозвал он официанта. «Сегодня ты у меня не останешься без дела. Ну-ка, начинай подавать с таким же успехом, с каким элеваторы подают снаряды к пушкам. Пита было как следует, и затем оказалось очень трудно реставрировать в памяти подробности. Он забыл ресторан с Нининой пятипа, забыл Иван Сю, но помнил себя уже на улице. Улица была почему-то очень смешная. И самым смешным на этой улице был, наверное, он сам. Потом, словно из желтого тумана, выплыла гигантская фигура матроса, и Панафидин узнал его. «А, опять ты! Не карай, не карай, не карай рухнул в объятия Николая Шаламова, и комендор подхватил его, как ребенка, почти нежно гудя над ним. «Ваше благородие, да вы меня, да я за вас! Е Ей, маменька, наказывала, чтобы я... Держитесь крепше! На крейсер в самом лучшем виде. Приходи к ума любоваться!» Шаламов дотащил Панафидина до пристани, бережно, как и драгоценную вазу, передал его на дежурный катер. «Осторожнее, братцы!» — внушал он гребцам. «Это золотой человек! Только пить не научился, как следует».